Глава 18. Яркие молнии вспыхивали почти непрерывно одна за другой, разделяя темное зловещее небо пополам, и после каждой в черных тучах гремела гулкая тревожная канонада. От этих звуков сердца обитателей дворца трепетно сжимались от ужаса. Да и как иначе, если огромные страшные наги заполонили всю парковую территорию, грозно покачиваясь на своих толстых хвостах, Они выглядели особенно жутко. Стражники под руководством Филиппа, охваченные паникой, быстро выстраивались плечом к плечу, тройным живым кольцом, окружая жилой дворец. и Каждый из них был готов отдать жизнь за своего короля и его семью. Слата Эбби гневно ударила хвостом по земле, бежала, ломая деревья, кусты, садовую скамейку, часть фонтана. Я все равно тебя найду. Ты слышишь меня? Они не уйдут просто так. Злата посмотрела на мужа. Мне нужно выйти к Эбби, надо попробовать договориться с бабушкой. Я и не подозревала, что сила осколка так велика, что энергии камня хватит на всех нагов. Нет, он покачал головой. На переговоры я отправлюсь сам. Ты, моя жена, и я смогу обеспечить твою защиту. Должны же они понять, что мы любим друг друга. Любимый, девушка обняла мужа за талию и прижалась к его груди. И даже слушать тебя не станет. Она очень пренебрежительно отнеслась к моим словам о том, что я замужем и у меня есть семья. Бабушке чужды любые эмоции. В ее душе давным-давно поселился вечный холод. Мне кажется, с неким подобием тепла. Она относится только к воспоминаниям о моем отце, но ну и крамису. Я не отпущу тебя одну, упёрто повторил Георг. Значит, мы пойдем вместе. Взявшись за руки, они спустились вниз и почти сразу в холле наткнулись на пораженного Филиппа. «Милорд, лорд, он поклонился. Как раз шел к вам. Ситуация критическая. Я уже отдал распоряжение подготовить машину. Мои люди через тайный ход проводят вас в безопасное место. Нет, покачал головой Георг. Бегство не выход из данной ситуации. Я не крыса, чтобы позорно бежать, Оставляй своих людей на верную смерть. Мы попробуем договориться. Но, милорд...» дорогая, иди, я тебя догоню. Он мягко подтолкнул жену к входной двери. Злата, бросив на мужа растерянный взгляд, сделала так, как он велел. Георг шагнул к своему подчиненному и тихо-тихо, чтобы не услышала жена, приказал: "Предупреди Гретту, пусть соберет вещи Авроры". Если мы не сможем договориться с этими змеями, нужно будет отвести принцессу в надежное место, где она окажется в безопасности, и поднимай армию. Я не знаю, удастся ли нам увидеть следующий рассвет. Филипп побледнел и едва заметно кивнул. Он сознавал, что значит слова короля. Георг готовился к войне, в которой погибнут многие. Наги были слишком огромны и сильны, и на фоне них люди казались мелкими букашками. Все понял, мужчина кивнул и Гюрку дал приказ: "Исполняй". А затем он быстрым шагом догнал Злату и взял ее за руку. Поймав взгляд жены, наполненный тревогой, мужчина постарался успокоить любимую женщину: «Все будет хорошо, родная. Больше всего на свете я боюсь потерять тебя и Аврору. Остальное все мелочи. Я люблю тебя". Георг наклонился, коснулся губ жены легким поцелуем и открыл дверь. Стражники во дворе Были явно очень взволнованы. Они нервно перешептывались, и ветер откуда-то со стороны донес до златы слова одного из них: "Мы для этих чудовищ словно букашки". И тут же по округе пронесся зловещий вопль Эбби. "Слата!" Мужчины, закованные в железные латы, вздрогнули. "Разве человек может противостоять нагу?" Каждый понимал, что если огромные змеи-люди начнут атаку, Спаси удастся немногим». Люди были напуганы, и Злата прекрасно понимала их ужас, ведь она сама, попав в чужой необычный мир, испытала подобное. И даже сама, будучи нагиней, девушка так и не смогла перебороть в себе человеческую неприязнь к своей расе: длинные хвосты, раздвоенные цветные языки, блестящие чешуя. Злата сама не заметила, как крепче сжала руку мужа и шагнула вперед, Внезапно их увидел один из стражников и громко огласил: "Его величество король Георг Второй и королева Злата". Охрана моментально расступилась, пропуская их. Люди склонились и прижали ладони к сердцу, выказывая почтение правящей паре. «Идем?» Георг посмотрел на супругу. "Да", кивнула Злата, и они, взявшись за руки, направились по каменной дорожке, ведущей в сад, который потерял свое очарование и уже был частично разрушен. От былой красоты не осталось и следа. Повсюду валялись вырванные кусты и сломанные деревья. некогда каскадный фонтан превратился в груду камней, а зеленый газон уродовали огромные кривые борозды в вспаханной земле. Слата Эбби скользнула к ним, перерезая дорогу. "Как ты посмела?" Она со злостью ударила хвостом по земле в непосредственной близости от Георга. Это оказалось весьма неожиданно, и мужчина вздрогнул. Ему было страшно, как и любому другому человеку, хотя он старался не показать этого. "Добрый день, бабушка", поздоровалась девушка, пытаясь совладать со своими чувствами. Ей было очень страшно, но не за себя, а за Георга. Она боялась, что Эбби решит отыграться на нем из-за того, что она посмела ослушаться. "Ты опустилась до воровства", прошипела ноги, не наклоняясь к внучке. "Как ты посмела забрать то, что тебе не принадлежит?" Ты в этом уверена? Девушка приподняла брови. Это украшение принадлежало моему отцу, и теперь по праву оно моё. Амулет власти и реликвии расы нагов, Эбби, была в ярости. Я устал от твоих пререканий. Нам пора возвращаться. Уверена, Рамис простит тебе твою выходку и вновь примет как свою невесту. Я не вернусь. У меня есть муж и семья. И они в этом мире а значит, мой дом здесь, рядом с ними. Что? Оскалилась Эбби. Ее взгляд был наполнен яростью и злобой. Я не стану женой Рамиса, потому что у меня уже есть муж, настойчиво повторила Злата. Бабушка, познакомься, мой супруг, правитель этой страны, Георг II. Ноги не прищурилась и презрительно посмотрела на мужчину, затем, чуть наклонившись к внучке, Она прошипела. "Значит, не вернешься?» "Нет. Ну что же? тогда мне придется уничтожить того, кто тебя здесь удерживает?" Все случилось в один миг. Эбби подняла толстый мощный хвост и опустила его на то место, где стоял Георг. Но произошло то, чего меньше всего она ожидала. Ровно за мгновение до этого вперёд рванула золотисто-жёлтая лента и мощной подвижной конечностью Обхватила мужчину вокруг талии и как пушинку переставила на другое место. "Слата, неужели ты думала, что я позволю тебе причинить вред моему любимому человеку?" прокричала Взлата, покачиваясь на хвосте. "Эби, прошу, в память о моем отце, позволь мне быть счастливой. Разве не этого должна желать любящая бабушка своей внучке? Давай попробуем все обсудить спокойно. Глупая, дерзкая девчонка!" На тебе лежит ответственность за всю нашу расу, ты, правещий принцесса, у тебя есть определенные обязанности. А еще ты дала Рамису слово, ты меня вынудила, Эбина хмурилась. "Слата, я устала от этих бесполезных разговоров. Или ты по-хорошему возвращаешься домой, или мои подданные здесь все уничтожат. Погибнет много людей". Неужели ты сможешь с этим жить? Мы любим друг друга, в разговор вмешался потрясенный Георг, который с изумлением смотрел то на свою жену, то на ее ближайшую родственницу. Вы не можете заставить Злату выйти замуж за другого. Могу, Эбби посмотрела на Нагов, которые пришли с ней. И они тут же выстроились в одну смертоносную шеренгу. Я уничтожу здесь все. Расе нужен истинный наследник. А его нашему народу может дать только та, в которой течет кровь правящего рода. Давайте все обсудим, предложил Георг, стараясь уладить все как-то миром. Мне нечего обсуждать с тобой. Ты никто, пылинка на моей дороге. Я уйду отсюда вместе с внучкой, и никак иначе, Эбби была категорична. Я не вернусь с тобой, упрямо ответила Злата. Ты не заставишь меня Сравнийте здесь все с землей!» — равнодушно прошипела Нагиня, отдавая страшный приказ. Другого выбора ты мне не оставила. Но прежде, чем громадные ноги двинулись с места, раздался громкий женский крик. Нет, Эбби, подождите, не надо. В малой гостиной королевского дома стояла тишина, а Сиана, бледная как стена, вжавшись в кресло, Безразлично смотрела в одну точку. Сейчас, как никогда, она была холодна и равнодушна. В ее глазах будто угасла жизнь, и абсолютно перестала иметь значение все происходящее. Георг, сложив руки на груди, находился у окна, присев на подоконник. Он смотрел на свой сад, рассматривал огромных нагов и пытался просчитать создавшуюся ситуацию и найти правильное решение, которое устроит всех. Злата сидела на диване, Уткнувшись лицом в ладони, думая о том же, что и муж, внезапно она встала и решительно шагнула к Асияне. Присев рядом с ней, она взяла единственную подругу за холодную руку и тихо сказала: "Ты не можешь пожертвовать своей жизнью ради меня. Это неправильно". "Почему же?" холодно произнесла девушка. «Все так, как и должно быть. Мое счастье разбилось вдребезги, и осколки моей жизни уже никогда не собрать". Анвар умер». А вместе с ним и я. У тебя муж и дочь. Тебя здесь ждали. Ты нужна своей семье, и пусть хоть одна из нас обретет счастье. Милая моя, Злата обняла ее, крепко прижав к себе. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Мне очень жаль, что Анвар погиб, но поверь, когда-нибудь и ты станешь счастливой. Поверь, так и будет. Георг обернулся на девушек и, увидев безразличие и холод в глазах Осияны, вспомнил себя. Он как никто знал, как трудно пережить потерю близкого человека, как жизнь становится тебе немила и водоворот безысходности затягивает все больше. Мужчина знал, что такое отчаяние и насколько оно страшно. Он пододвинул второе кресло поближе к освяни и сел напротив нее, а потом взвешенно, очень уверенно и спокойно заговорил: "Когда умерла моя первая жена, мне казалось, что свет вокруг меня померк. Я Как никто, знаю, как больно смириться с той мыслью, что ты больше никогда не увидишь любимого человека, не сможешь обнять его и сказать о своих чувствах. Очень сложно принять этот факт и найти смысл в дальнейшей жизни. Георг взял девушку за руку. Я не верил, что когда-нибудь смогу еще раз полюбить. Казалось это невозможно, но судьба столкнула меня с прекрасной женщиной, которая смогла растопить мое сердце и подарила мне дочь. Ее смерть в тот миг мой мир снова рухнул. Я был раздавлен морально, и мне хотелось только одного умереть. И лишь маленькая кроха, малышка Аврора, крепко удерживала меня в мире живых. Я поставил крест на личной жизни и был уверен, что никогда больше не женюсь, никогда. Асиана подняла опустошенный на него взгляд. По ее щеке скатилась слезинка, потом еще одна, и еще. Георг понял, что движется в правильном направлении, и ему удалось пробить каменную стену безразличия, которая постепенно охватывала девушку, и он продолжил: "Я встретил Злату случайно и влюбился в нее с первого взгляда. Она беззастенчиво украла мое сердце, и помимо воли в моей душе вновь поселилась любовь". Он бросил беглый взгляд на жену и, увидев ее слезы, улыбнулся кончиками губ. Эта хрупкая девушка Заставила меня снова почувствовать прекрасный вкус жизни. Наверное, ты задаешься вопросом: зачем я тебе это все рассказываю? Знаешь, ты сейчас в отчаянии, но мой пример наглядно показывает, что судьбу не обманешь. И если что-то произошло, значит, так и должно быть. Видимо, мне необходимо было пережить столько потерь и все выпавшие трудности, чтобы обрести счастье. И ты обязательно тоже станешь счастливой. Поверь. В моём мире много достойных мужчин, и возможно, кто-то из них сможет украсть твое сердце и покорить душу. Ты не должна возвращаться в свой мир, и уж тем более выходить за Рамиса вместо Златы. Это плохая идея, очень плохая. Асияна, пойми, Георг прав. Мы найдем выход, который устроит всех, но ты не можешь. Мне необходимо вернуться. У меня будет ребенок от Анвара, чистокровный nak И он должен воспитываться среди своей расы, прошептала девушка, только об этом никто не должен знать. В этот момент дверь с грохотом распахнулась и на пороге появилась Иби. В довольно скромном темном синем платье женщин этого мира, предательница, помогла Злате сбежать, да и сама обманула жениха. Вы, обе позор моего рода, Надени начала свою речь с обвинений. Она, недовольно поморщившись, Прошлась по гостиной, скептически осмотрела комнату и, опустившись на диван, прокомментировала: "Ужасный отсталый мир. Как хорошо, что мы когда-то покинули его". Бабушка: "Тебе к лицу местный наряд". Злата попыталась сгладить ситуацию, но в ответ послышалось: "Не надо мне льстить. Оно нелепое и неудобное. Да и выгляжу я в нем по-дурацки". "Ты иногда бы думала", а потом говорила. "Явно выглядела бы лучше в моих глазах". Затем женщина перевела взгляд на заплаканную Сияну и, поджав губы, поинтересовалась: "Ты собственно, понимаешь, что предлагаешь мне?" Девушка кивнула. Некоторое время назад, очнувшись, она не сразу поняла, где находится. Комната была ей незнакома, а потом воспоминания нахлынули: их поиски амулета, побег в другой мир, смерть Анвара, а затем она услышала вопли главы рода, эхом разлетающиеся по округе. Подскочив к окну, Осиана увидела страшную картину. Повсюду были нагие, вооруженные луками и стрелами, разозленные и очень опасные. Девушка заметила Златую и Георга, которые пытались что-то объяснить Эбби. Даже издалека было понятно, что наги не в бешенстве и требует немедленного возвращения внучки в родной мир, а потом глава рода, видимо, устав разговаривать, перешла к активным действиям. Мысль пришла к Осиане внезапно. Она тоже из королевского рода. И в ней есть кровь правящей семьи, а значит, она может заменить Злату и разделить жизнь с Рамисом. Девушка бросилась к Эби, в первую очередь думая о том, что ее любимый мертв, и жизнь растоптана, а она может помочь подруге, которая была к ней так добра. И лишь потом, когда Эби ушла переодеваться, Асиана поняла, что случайно в порыве эмоций нашла идеальный вариант решения проблемы. Глава рода все равно бы заставила ее вернуться в родной мир, как и Злату. И немедленно выдала замуж за старика, а так в мужья ей достанется сильный молодой nak, абсолютно нелюбимый, но который даст ей защиту, а их общий сын с анваром станет правителем их расы. Разве можно желать лучшего будущего своему ребенку? И девушка решила, что сделает все от нее зависящее, чтобы Эбби согласилась на ее предложение. Почему ты молчишь? Ты понимаешь, что мне предлагаешь? Раздражённо уточнила Нагиня. "Да", кивнула Сияна. "Я принадлежу к вашему роду. Во мне тоже кровь правящей семьи". "Это так", согласила Себи. "Но с чего ты решила, что можешь заменить Злату?" "Я просто предложила", девушка вздохнула. "В этом мире меня ничего не держит, а у вашей внучки тут семья. И нравится вам или нет, но она не вернется в наш мир и не выйдет замуж за Рамиса". Но это мы еще посмотрим, зло хмыльнула себе. Вы же мудрая женщина, глава рода, и понимаете, что насильно нельзя заставить полюбить или разлюбить. Вы можете все здесь разрушить, но это не изменит самого главного. Злата не пойдет с вами, а значит, слово ваше будет нарушено. Вы обещали, что Рамис сядет на трон. Неужели вы назначите его своим преемником и позволите взять себе в жёны Любую Ногиню, тем самым лишив правящий род истинного права править расой. Асиана, как никто знала Эбби, и била по наиболее уязвимым местам, добивая желаемого. Ну, допустим, ты права, согласилась с ней Ногиня. Но откуда у тебя такое рвение? С чего бы это? Эбби, я не так глупа, как вы думаете. Вы в любом случае заставите меня вернуться. И отдадите замуж за зрелого нага, который годится мне в отцы. Арамис, молод, хорош собой. В дополнение к браку идет статус правительницы расы. Анвар погиб, а вместе с ним умерла наша любовь, разбив мне сердце навсегда. Я больше не хочу любить, но обещаю, стану достойной матерью будущего правителя, истинного правителя нашей расы. Асияна не лгала, но и правды не говорила. Она монотонно подводила Нагиню к правильному решению. "Думаю, вы сможете договориться с моим женихом, и он останется довольным". "Ну что же", Эби посмотрела на внучку. "Знаешь, когда мой сын оставил тебя в этом мире, я говорила ему, что ты станешь иной, и традиции нашей расы для тебя будут чуждыми. У твоих ног был весь мир нагов, а ты отказалась" Тебе бы поучиться у Асианы. Даже у нее мозгов хватило понять всю выгоду от замужества с Рамисом. Нам пора, она поднялась. Мы возвращаемся. Я скажу всем, что ты погибла. Думаю, больше мы никогда не увидимся. А сейчас верни мне амулет власти. Злата, которая незаметно перебралась на подлокотник кресла мужа, ошеломленно вскочила. Это невозможно. Ты же знаешь, Что без него я не смогу жить в этом мире. Ты не вправе его забирать у меня. Бабушка, пожалуйста, Эби чуть прищурилась и величественно кивнула. Хорошо. Пусть это будет тебе моим подарком. А для Рамиса я закажу копию. Спасибо. Злата подошла к матери своего отца, с которой так и не стала по-настоящему близка. и, наверное, впервые за все время знакомства, искренне обняла ее. Спасибо, бабушка. Надеюсь, ты будешь счастлива и никогда не пожалеешь о своем выборе, холодно произнесла Нагиня, похлопав внучку по плечу, а затем посмотрела на Осияну. «Идем. наш народ ждет нас. Эбби, девушка низко поклонилась. Позвольте мне забрать тело Анвара в родной мир. Я хочу похоронить его по нашим традициям и таким образом окончательно проститься с ним. Прошу, пожалуйста. Нагиня ответила не сразу, будто размышляя. А потом кивнула. Хорошо. Георг тут же поднялся. Сейчас дам распоряжение. Он приоткрыл дверь и передал лакею указаний для Филиппа, а сам тут же вернулся к жене, опасаясь ее оставлять хоть на мгновение. Он до конца поверить не мог, что все решилось мирным путем, и вскоре пугающие змеи и люди покинут этот мир навсегда. Асиана: "Думаю, ты хочешь попрощаться. Имей в виду, у тебя немного времени. Я жду внизу". Эбе Гордо подняв голову, вышла из гостиной. Злата тут же бросилась к подруге. "Зачем? Ты же пожалеешь об этом. Мой с Анваром сын станет правителем. Ты будешь счастливы с мужем и дочерью. Все сложилось так, как сложилось". Девушка грустно улыбнулась. "Прошлое не изменить, зато будущее в моих руках. Поверь. Эбби не отступила бы от своего, а так это решение устроило всех, и прежде всего меня саму". "Ох, дорогая, Злата обняла подругу. Я искренне желаю тебе счастья и очень надеюсь, что когда-нибудь так и будет, и ты будь счастлива. Возможно, мы еще когда-нибудь увидимся. Асианна поцеловала ее в щеку. Кто его знает. Сквозь слезы улыбнулась Злата. Мне пора. Через несколько мгновений дворцовый парк опустел. Змеи люди вернулись в свой мир, забрав с собой Асианну и тело погибшего Анвара, О произошедшем... Напоминали только разрушение и сломанные деревья. Злата стояла на террасе, разглядывая округу. Тучи стали разбегаться, открывая лазурное небо и освещая землю теплыми солнечными лучами. Девушка облокотилась на перила. Она так устала, что на нее напала некая апатия. Безумно хотелось спать. Внезапно ее обняли за талию, и она улыбнулась, услышав над духом голос мужа: "Любимая". Обернувшись в полуобороте, она уточнила: Ты не испугался, когда я приняла свой истинный облик? Нет, а потом добавил: "Если только немного. Знаешь, я люблю тебя, и неважно, кто ты на самом деле, но считаю, будет правильным, если о твоей истинной сущности никто знать не будет, а о том, что здесь произошло сегодня, думаю, Филипп может все уладить". Я тоже так думаю. Злата нежно коснулась губ мужа поцелуем. Так хорошо, что все закончилось. Послышался топот, и Георг усмехнулся: "Да нет, родная, все только начинается". А затем раздался восторженный счастливый вопль: "Маленькая Авроры, мама, мамочка, ты вернулась!"